Мы находимся на подмосковном аэродроме Быково Откуда конюх Федоров готовится совершить путешествие По маршруту перелета Москва-Северный полюс Ванкувер Осуществленного в 1937 году Чкаловым, Байдуковым и Беляковым На завтра намечен старт А пока конюх мастерит какое-то приспособление Из палочек и воздушных шариков Вокруг него в страшном возбуждении летают утки Конюх, что происходит? Я же и вот что подумал Лететь-то нам не меньше месяца Так Им же рано или поздно спать захочется И чего тогда? Приземляться и ложиться спать Эй, нельзя Беспосадочный перелет Тогда не спать невозможно не... Подохнут, упадем Тогда не знаю Вот Поэтому ты корреспондент А я твой великий соотечественник Будем лететь и спать посменно Половина летит Половина отдыхает но специальной решетке, поддерживаемой в воздухе воздушными шариками, специально купленными в детском мире. А из чего решетка? Из разного. Из веточек, проволочек. Ну, чего найдут Вот лыжную палку один приволок. С балкона спер. Лыжнику-то она уже и не нужна. Лето все-таки. А как это все будет держаться? Тут у меня свой собственный ноу-хау. На слюнях. О. Да, у уток же слюна липкая ага. Ее, правда, мало Но я их уже два дня не кормил Так что стоит им чего-нибудь съедобного показать И она у них сразу до земли А сами в перелете спать будете? о как ж! Скотчем себя к матрасу примотаю Чтоб не упасть Водочки выпью и дрыхнуть Все равно уток-петух в задницу клюет Так что будут себе лететь Слышь, корреспондент Я тебе сейчас выделю троих Сгоняй на них до ларька Привези, ну, понимаешь чего А то им самим не отпускают То ли не понимают их То ли потому, что им еще 16 не исполнилось Ну, давай, вот сюда садись Ага, правненько, да, ножки, ножки прячь Ага, вот, а я их хлыстиком, да? Ну, давай, опа! ай яй яй мама! Радио продолжит следить за путешествием Конюха Федора! Слушайте нас завтра! Продолжит, продолжит! Это корреспондент! Ты еще сигаретку купи Хороший!